Пробочка. Пробочка над крепким йодом, как ты скоро перетлела, так вот и душа незримо жжет и разъедает тело. 17 сентября 1921. Бельское устье.